Глава 11. Попутный ветер. Ганнибал ошибался. В день его встречи с братом сципион находился в Сицилии и, казалось, более всего был встревожен тем, что может не попасть на представление Эфигении Вавлиде в театре Лилибее. Театр был полон. Помимо лилибейцев на каменных скамьях разместилось немало гостей из других сицилийских городов, привлеченных слухами о замечательной игре в роли Ифигении, афинского актера Филарха. Достаточно было бросить взгляд на публику, чтобы понять. Эти люди пришли сюда незаминутным развлечением. Зрители не раз уже видели Ифигению, в постановке местных актеров, и их интересовала трактовка бессмертного произведения Еврипида актерами из Афин. Подобрав гематий, плащ, Сципион опустился на скамью рядом с оркестрой Ему вспомнилась фраза из анонимного доноса, посланного в Сенат и послужившего предлогом для посылки в Сицилию особой сенатской комиссии. Забыв о своем назначении, Сципион живет как грек среди греков. Он променял тогу на гематий. Его можно видеть на агоре, участвующем в спорах философов. Он отдает все свое время чтению греческих философов. «Вернее, как человек среди людей», — подумал Сципион. «Для тупицы, написавшего этот донос, и для трехсот тупиц» С глубокомысленным видом разбиравших его, встреча с философами несовместима с подготовкой к вторжению. По их представлению, полководец должен безвыходно сидеть в притории или заниматься смотрами и парадами. Что они скажут, узнав, что я посетил театр? Еврипид задержит его в Сицилии. Ведь фраза Сцепион рожден для гибели дисциплины и повиновения, уже произнесена и зафиксирована в протоколе Сената. «С тобой можно сесть?» — послышался чей-то голос. Сцепион обернулся. Гней невий, Откуда ты? Неужели специально пересек море, чтобы увидеть Филарха? Я прибыл, чтобы встретиться с тобой» ответил Невий, заняв место рядом с полководцем. «Для меня это большая честь», — сказала сципион наклонив голову. «Тебя называют римским Гомером?» «Бывает так», — взволнованно произнес Невий. «В погоне за героем истопчешь дюжину сандалий и доживешь до седых волос, а он рядом. Только ты его не замечал. Он еще мальчишка, желторотый птенец». Он еще сам не знает, кто он такой. Не успеешь и глазом моргнуть, Как слава осенила его своим крылом. Ему уже завидуют, его уже ненавидят. И тогда понимаешь, что надо торопиться, Чтобы не опоздать. И не будет тебе покоя, пока не встретишься с ним. Я был в лагере Фабия. Год я провел с Ганнибалом в Капуе, И могу поклясться, Все, что о нем говорят в Риме, — ложь. Он не мечтает ни о славе, ни о богатстве. Его единственная страсть — ненависть к Риму. А что мне известно о Публии Сципионе? Он вынес из битвы раненого отца, захватил новый Карфаген, но это знает каждый. А как он нашел себя? «О чем мечтает? Каковы его планы? Кто его учитель?» «С моим учителем ты давно знаком», — перебил Сципион. Поэт недоумевающе взглянул на своего собеседника. В «Военному делу меня учил Ганнибал», — уточнил Сципион. «Поверь, я самый прилежный его ученик. Я изучал его воинскую мудрость, как охотник повадки зверя». Мне известны его сильные и слабые стороны. С тех пор, как я побывал в Новом Карфагене, мне даже кажется, что я знаю его мысли. Сципион на мгновение умолк, задумавшись. «О чем мечтаю? Перенести этот театр в Рим. О, эти греки знают в искусстве толк». Вспомни, наши деревянные театры, построенные на время. Их положено каждый раз разрушать, чтобы затем сооружать заново. На что я надеюсь? Когда выйдешь из театра, обрати внимание на башню у самого моря. Там днём и ночью стоят, сменяя друг друга мои воины. Прикажи я им броситься с башни вниз головой. Никто не нарушит приказа. «В этом моя надежда на победу. Каковы мои планы?» Сцепион сжал в кулак складки гематия. «Если бы о моих планах мог знать он, я сорвал бы его с себя и швырнул в огонь».